Глава 43. Катя. Невозможно было сделать вдох. Внутри меня будто что-то сломалось. Я ничего не соображала, а темнота, преследовавшая последние несколько дней во снах, засела глаза на ибу. — Марат, отвези ее домой! — послышался холодный голос Родионова. Внутри как будто что-то щелкнуло. Не давая больше возможности твердо стоять на ногах, он унизить меня позвал, отымел на рабочем столе как последнюю шлюху, а теперь смотрел ледяным презирающим взглядом и просил убираться из его жизни, за что так со мной Карина. Ведь я была не причастна к этому всему, а ее вчерашний звонок, почему я сразу ничего не рассказала Диме. Придерживая рукой разодранный топ, Я сделала шаг по направлению к двери, но меня повело в сторону, и я едва не упала. Меня душили слезы, не было сил этого выдерживать. Слишком больно, слишком тяжело. Даже не сразу поняла, что Марат грубо схватил меня за локоть, повел на улицу. Родионов не дал мне времени попрощаться с ребенком, не позволил собрать вещи, ничего. От меня избавились. словно от надоевшего ненужного хлама, жестко решительно. Я и в дом его попала так же, получив ту пулю, но ведь предыдущие дни он был так нежен и ласков. Мне казалось, что я не безразлична ему. Сердце стучало так громко, что я ничего не слышала вокруг. Перед глазами все расплывалось от слез. И если бы не руки Марата, я уже рухнула бы на пол. Охранник вывел меня из дома, а я, вобрав в себя прохладный, хвойный воздух, немного пришла в себя. Вырвала свою руку из грубого захвата и сама направилась к автомобилю только не за тем, чтобы сесть и уехать из дома Родионова. Нет, плакать и ползать по стенке от боли буду потом, а сейчас я хотела, чтобы он получил расплату за содеянное. Дима тоже был виноват в том, что происходило в нашей жизни не меньше моего. Это он привез меня в свой дом, втянул в клубок интриг, а теперь бросал на произвол судьбы. Разве он не понимал, что причиняет мне боль, ломает меня? Не смерть ребенка, не заключение отца, а он. Человек, который вдохнул в меня жизнь, но сейчас он взял и растоптал эти чувства своим недоверием. Не знаю, чем руководствовалась, когда решалась на этот шаг. Эмоциями? Такими же, как и он, когда втаптывал меня в грязь несколько минут назад? Я будто находилась в бреду. Тем не менее, прекрасно понимала, что совершаю глупость. Мельком взглянув на Марата, который направился к охраннику, стоящему у ворот, я открыла дверцу с водительской стороны и потянулась рукой под сиденье. Я знала, что там у него спрятан запасной пистолет. К моему счастью, он был на месте. Схватив оружие, я побежала в дом. «Стой, дурочка, стой!» — донесся в спину грозный голос Марата. «Но мне уже было все равно. Родионов сам говорил, нельзя пропускать удары. Нужно быть сильной и уметь отвечать сразу, чтобы потом ни о чем не жалеть. Так вот, пусть пожинает плоды своих страданий. Я хорошо усвоила все его уроки». Словно большой огненный шар, мужчина зажег внутри меня свет, подпитывал силами, а теперь сжег все почистую, ничего мне не оставив. И толком не разобравшись с ситуацией, навешал ярлыков и выкинул из своей жизни. Бежав по лестнице на второй этаж, я толкнула ногой дверь в кабинет. Родионов стоял у окна с бутылкой в руках. Повернулся и уставился тяжелым черным взглядом мне в лицо, а затем... Опустил глаза на пистолет в моей руке, приподнял уголки губ, оскалившись в волчьей улыбке. — Решила заработать сверху, Катя? — Так значит, я не ошибся в тебе, — хмыкнул он, а в голосе прозвучала горечь. Подняв пистолет, я прицелилась, как он учил меня. Руки дрожали, а сама едва стояла на ногах. Не собиралась никого убивать, но хотела, чтобы он прочувствовал, Каково это, когда ты беззащитен со всех сторон, а тебе наносят удар за ударом?» В горле стоял комок, а в глазах без конца собиралась влага и мешала четко видеть его лицо. А еще мне было холодно и одиноко в эту минуту, пока в голове вспышками мелькали все наши проведенные вместе ночи, и то, как он сводил меня с ума своей нежностью и лаской. Все это было теперь перечеркнуто. Смотрела в красивое мужское лицо, на котором застыло холодное выражение, и медленно умирала. Я бы многое отдала, чтобы повернуть время вспять и не допустить развития подобных событий. Он думал, что встретился с врагом лицом к лицу, но он сам был в себе единственным врагом. Ошибся, Дима. Ты во всем ошибся. Я не буду в тебя стрелять. Но знай, именно ты заслуживал той пули тем вечером в ресторане. Дрожащим и срывающимся голосом произнесла я. Ты, а не я. Ты не имел никакого права забирать меня к себе. Гуманнее было сразу посадить в тюрьму. А еще лучше отдать врагам и не позволить мне полюбить такое чудовище, как ты. У тебя сильно развит дух соревнования. Ты привык играть по-жесткому. «Ты!» — и я многое хотела ему сказать, но договорить не успела. Ощутив в области шеи резкий удар, я обмякла. Силы на борьбу в организме кончились, и я провалилась в черную пустоту. Долго бродила по темным лабиринтам, искала выход на свет, но без конца натыкалась на черные глаза Родионова, которые смотрели на меня с презрением и грустью. Приоткрыв веки, я поморщилась от яркого света и схватилась за виски, пульсирующие от боли. В ушах стоял звон, уловила знакомый запах и повернула голову, встречаясь с застывшим взглядом Родионова. Что-то нечитаемое промелькнуло в его глазах. Он приблизился к кровати, а у меня подскочил пульс и закружилась голова. «Останешься здесь, пока тебе не станет лучше». а я не улажу свои дела, — тихо произнес, сканируя мое лицо внимательным взглядом. «Марат выключил тебя, думая, что ты собиралась меня убить. Ты поступила очень глупо, потому что мои люди стреляют на поражение в таких ситуациях». Намекал, что меня могло бы уже не быть на этом свете. В таком случае одной проблемой в его жизни стало бы меньше. «Я чувствовала себя живой, рядом с тобой, красивой, Особенный, защищенный. Такого никогда и ни с кем не испытывала. Именно ты вытащил меня из черной дыры, в которой я была. А теперь там, где нахожусь сейчас, мне очень холодно, одиноко и больно. На эмоциях выпалила слабым голосом, но тут же об этом пожалела. Только сейчас я обратила внимание, что Родионов выглядел так, Словно несколько часов без устали разгружал неподъемные вагоны. Он ничего не сказал в ответ, развернулся и вышел за дверь. А спустя минуту в комнате появился врач. Все время, пока доктор меня осматривал и задавал вопросы, Мара стоял в дверном проеме и не сводил с меня гневного взгляда. — Нахрена ты с пистолетом бросилась на него? — рявкнул он, когда врач покинул стены спальни. — Совсем мозги поехали, да? — — Я думал, ты всерьез захочешь в него выстрелить, а ты даже с предохранителя оружия не сняла. — Можно потише? — поморщилась от боли и закрыла глаза, чувствуя, как меня тошнит. — Не рассчитал с ударом. — Извини, — сухо произнес он. — Я же пристрелить тебя мог. Ты это понимаешь? Неужели я выглядела так плохо, что заслуживала извинений? Но мое сотрясение пройдет. А что будет с сердцем, которое едва билось? Я не собиралась его убивать и совершенно не представляю, откуда взялись эти деньги. Я не принимала участия в покушениях, произнесла пустым равнодушным голосом, смотря сквозь Марата, чувствуя выжженную пустыню в душе. Все внутренности сжимались в тугой узел от осознания, что мечты были разрушены. Я влюбилась в Родионова, и это была моя самая большая ошибка – подарить сердце бесчувственному дьяволу. Хватит! Охранник закатил глаза. «Скажи, ну кому просто так платят такие огромные бабки?» «Мне жаль тебя. Так глупо попалась. хмыкнул он. «Родиона впервые столько телодвижений устроил ради бабы. Дура ты, Катя! Даже я начал верить тебе. Хотя ведь с самого начала считал, что ты причастна к тому дерьму. Уходи», — попросила, не в силах больше выслушивать этот бред. Но он даже не сдвинулся с места. продолжая буравить меня сердитым взглядом. — Ты не мог сильнее меня приложить, чтобы больше не пришла в себя и никого из вас не видела? Жаль, что у меня не было под рукой ничего тяжелого, чтобы бросить в него. — Уходи! — громче повторила я. Он развернулся и наконец-то вышел из комнаты, закрыв меня на замок. Я снова была пленницей? Или Родионов боялся, что я теперь вместо пистолета прихвачу нож с кухни и ворвусь к нему в спальню? В таком случае он глупец. Я не убить его хотела, а показать, как он заблуждался на мой счет, и как это больно, когда самый близкий тебе человек плюет в душу и топчется там ногами. Свернувшись калачиком на кровати, я залезла под одеяло с головой и закрыла глаза, из которых потекли слезы. Сглупила лишь в одном: мне не следовало влюбляться в мужчину. Как и не следовало возвращаться с пистолетом в его кабинет. потому что легче и проще было оказаться сейчас вдали от него, чтобы больше никогда не видеть. А еще лучше не знать о существовании такого жесткого и циничного человека, которому наплевать на чувства других.